Глава одиннадцатая Время застыло в этом ужасном месте, ставшем самой настоящей ловушкой. Я чувствовала себя мышкой, попавшей в капкан, и спасут ли меня, никто не знал. День и ночь перемешались, и невозможно было сказать, сколько времени я провела в заточении. Может, прошли сутки, а может, недели или больше. Холодные капли воды, периодически срывающиеся с потолка и стекающие по каменным стенам, пропитали волосы и одежду. Холод стал неотъемлемой частью моей жизни. Казалось, что он просто поселился внутри, и спасения от него не было. Запах плесени стал привычным до такой степени, что я перестала его замечать. Иногда мне удавалось задремать, но сон не дарил желанного облегчения. От жесткой каменной лавки ломило все тело. Я чувствовала себя совершенно измученной и разбитой. А еще безумно хотелось есть и пить, но обо мне словно все забыли. Я кричала, умоляла похитителей о стакане воды, просила о милосердии, со всей силы стучала в закрытую дверь, надеясь, что жестокие сердца мужчин жалятся надо мной. Но, увы, все было безрезультатно. Ко мне никто так и не пришел. Периодически страх когтистой лапой сжимал сердце при мысли о том, сколько времени мне еще придется провести здесь. Закончатся ли когда-нибудь мои мучения? А самое главное, цель похитителей казалась мне весьма расплывчатой, и чего от них ожидать было непонятно. Я частенько задавалась вопросом, ищет ли меня Элвуд. Закрадывалась мысль, а вдруг он уже и позабыл обо мне, решив бросить на произвол судьбы. И тут же сама себя одергивала, понимая, что это просто невозможно. Маленькая Лиза искренне меня любит и считает матерью. И я была уверена, ждет моего возвращения. Поэтому правитель просто не мог меня здесь бросить, хотя бы ради единственной дочери. В такие моменты в душе зарождались искры надежды, которые придавали мне силы, так необходимые сейчас. На глазах появились слезы, но я их тут же смахнула, Понимаю, что нужно быть сильной, как никогда. Тяжело вздохнув, зажмурилась. В какой-то момент я услышала глухие звуки. Подскочив, стала оглядываться по сторонам. А когда осознала, что они раздаются из-за закрытой двери, бросилась к ней и начала тарабанить со всей силы. «Прошу вас, откройте! Пожалуйста!» Шум стал громче, и стало понятно, что это чьи-то тяжелые шаги. Сердце забилось быстрее. Я невольно отступила. Раздался металлический лязг ключей, и через несколько мгновений дверь с грохотом распахнулась. На пороге стоял незнакомец неопрятного вида. Небритый, лохматый, весьма дурно пахнущий помойкой. Его некогда белоснежная рубашка приобрела землистый оттенок и была довольно помятой, а на темных брюках виднелись жирные пятна. «Ну и чего кричим, красотка?» Незнакомец оскалился, продемонстрировав кривые и гнилые зубы. «Я хочу увидеть вашего главного», – с достоинством произнесла в ответ, осознав, что подобного вида человек здесь явно исполняет роль охранника и самостоятельно решений не принимает, исключительно выполняя чужие приказы. «Главного? Из чего захотела?» – раздалась насмешка в ответ. «Да, мне необходимо с ним поговорить». Мужчина задумчиво почесал затылок, взъерошив сальные темные волосы на макушке, и протянул. «Я передам ему. Обязательно». «Когда?» – решила уточнить, потому что тонный знакомца мне совсем не понравился. Он словно хотел отмахнуться от меня. «Когда увижу?» – раздалось в ответ. И прежде чем я успела задать очередной вопрос, мужчина зевнул и рявкнул. «Может, вечером. Может, завтра. Как получится?» «Разговор не терпит отлагательств», – выпалила я. Мой сторож рассмеялся и промолвил. «Так и скажу. И предупреждаю, заканчивай шуметь. Хочу отдохнуть. Понятно объясняю?» «Передай вашему главарю, что если его цель моя смерть, то очень скоро он ее достигнет». «Чего?» – растерянно протянул мужчина. «Ничего. Я просто села на каменную лавку и закрыла глаза». Раздался хлопок. Потом металлический ляск. Меня вновь заперли. От перенапряжения или от голода кружилась голова. Сухость в горле начала душить. Я просто сползла и растянулась на каменном постаменте. Промелькнула мысль, что вот тут, в сырой темнице, моя жизнь не закончится. Тьма окутала мое сознание, даруя на короткое время некое подобие спокойствия. А потом вновь раздался звон ключей. «Лязг замка!» а затем мужской голос рявкнул. «Вставай, тебя хотят видеть!» Я понимала, что это говорят мне, но сил даже на ответ не осталось. «Эй! Слышишь? Эй!» А потом меня встряхнули, как котенка. С трудом открыв глаза, увидела своего сторожа. «Что смотришь?» Мужчина явно начал злиться. "Идем, тебя ждут!» Я попыталась сделать шаг, но ноги меня не слушались. Невольно вновь стала оседать. «Достало! То просишь о встрече, то придуриваешься!» Меня схватили за шкирку и волоком потащили из камеры. Сопровождающего мало интересовало мое состояние, поэтому я моментально набила огромное количество шишек и синяков сначала об выступающие углы узкого коридора с многочисленными поворотами, а потом и об ступеньки. На губе выступила кровь. Смахнув, ее рукой прошипела. «Убить решил?» «Извини, ты же сама идти не хочешь». А потом мой охранник открыл какую-то дверь и зашвырнул меня со словами. «Вот она». Шлепнувшись на пол, подняла голову и увидела перед собой того самого незнакомца, который являлся тут главным. Мужчина наклонился вперед. Прищурившись, посмотрел на меня, а потом рявкнул. «Идиоты! Вы что натворили?» Охранник растерянно молчал потому что сказать ему было нечего, и я решила ему помочь. С трудом выдавив улыбку, собралась силами, демонстративно вытерла ладонью с лица кровь и ехидно хмыкнула. «Видимо, старательно выполняли ваш приказ. Медленно и тщательно меня уничтожали. А потом перед глазами все помутнело, и я растянулась на полу, словно коридорный коврик». «Что вы с ней сделали?» – раздался гневный вопль. «Угробить раньше времени решили?» «Мы просто подумали», – послышался испуганный лепет в ответ. «Мой сопровождающий наконец-то обрел дар речи, иначе и не скажешь». «Подумали? Да кто вам дал такое право думать? Быстро доктора зовите». В ответ раздалось невнятное бормотание, а дальше вокруг началась суета. Меня подхватили на руки, куда-то понесли. А потом я почувствовала мягкость перины, теплоту одеяла, аромат чистого постельного белья. Вскоре пришел доктор и приступил к осмотру. Я предусмотрительно изобразила обморок, решив, что на данный момент это позволит мне спокойно оглядеться и придумать дальнейший план действий. И вскоре стало понятно, что поступила правильно. «Что с ней?» – послышался вопрос. «У девушки обморок. Она очень слаба раздалось в ответ. Обезвоживание и голодание полностью лишили ее сил. «Придурки!» прошепел мужчина. «Я просто приказал быть с ней построже. Решил, что испугавшись, девушка станет сговорчивее, и мне удастся выведать секреты правителя. Я потратил много сил, чтобы долгое время отслеживать все передвижения Элвуда, а затем, чтобы выкрасть то, что для него ценно. Мать наследницы!» «А теперь, если она умрет, то получится, что все мои усилия были напрасны!» «Не умрет, раздалось заверение в ответ. «Пару дней постельного режима, теплый бульон и зелень, микстура для укрепления сил, и вскоре девушка поправится. Уверен, что-то она такая бледная, да и никак в себя не придёт». Осознав, что мой обман могут открыть, тихо застонала, а потом приоткрыла глаза. Большую часть комнаты занимала кровать, на которой я лежала. Доктором оказался молодой парень, наверное, мой ровесник. Заметив, что я очнулась, он наклонился и уточнил. «Как самочувствие?» «Нормально». Я попыталась сесть, изображая испуг. «Не надо». Мужчина качнул головой. «Ты слишком слаба. Голова кружится, подташнивает». Я кивнула, и в этот момент в животе раздалось урчание. «Ее необходимо накормить», — сообщил доктор. «Только ничего острого и жирного». «Я понял», — раздался знакомый голос, а потом послышался хлопок двери. Врач посмотрел на меня и представился. «Мое имя Риган, а твое?» «Ульяна». «Послушай, Ульяна», — прошептал мужчина, и дальнейшие его слова оказались полной неожиданностью. «Ты сейчас находишься в логове страшного человека». И поверь, ради достижения своей цели он способен на что угодно. Многие из наших с ним не согласны, но он единственный, кто обладает магией, и мы вынуждены ему подчиняться. Вы отверженные? Их потомки, ответил Риган. Мы уже родились в мире без магии, и наша жизнь нас устраивала. Конечно, были и те, кто жил прошлым, мечтал о возвращении невероятной энергии. Мечтал отомстить правителю Элвуду. Все бы так и оставалось, если бы в некоторых парах не стали появляться одаренные дети. «Что?» – прохрипела я. Молодой мужчина обернулся на дверь, а потом прошептал. «Это долгая история. Я все расскажу, но не сейчас. Алонсо скоро вернется. Что бы он ни говорил, знай, что мы тебя в обиду не дадим». Я смотрела на Ригана и никак не могла решить. Можно ему верить или нет? До сегодняшнего дня со мной в этом странном месте обращались хуже, чем со скотиной. И если здесь уж столько желающих мне помочь, то почему из сырой темницы пришлось выбираться самостоятельно? Ульяна, ты знаешь, как связаться с правителем. Может, между вами есть магическая связь? Посмотрев на доктора, качнула головой. Нет, больше ничего сказать не успела потому что дверь в комнату открылась и на пороге появился тот самый незнакомец, главный злодей, организовавший мое внезапное похищение. «Риган, ты закончил свою работу?» Молодой человек спешно поднялся, подхватил некое подобие саквояжа и сообщил. «Я чуть позже еще раз зайду». «Зачем?» Мужчина пристально прищурился. «Принесу лекарство». «Девушке надо будет принимать его несколько дней, чтобы восстановить силы». «Хорошо», – незнакомец махнул рукой, – мол, можешь идти. Реган покорно покинул комнату, оставляя нас наедине. Похититель шагнул ко мне, окинул пристальным взглядом и сухо промолвил. «Мое имя Алонсо. Ты теперь моя пленница. Охрана сказала, что ты хотела со мной поговорить. Интересно, о чем?» хотела попросить о смерти потому что уж лучше сразу чем вот так без еды воды и в бесконечном холоде прохрипела я не дождешься мужчина рассмеялся ты мой козырь а эти придурки просто проявили инициативу теперь о тебе будут заботиться правда имей в виду с этого момента твоя камера это комната а об остальном поговорим когда тебе станет лучше алонса хлопнул в ладоши, и в дверь вошла хрупкая светловолосая девушка. Поставив на тумбочку тарелку с чем-то невероятно ароматным, незнакомка молча вышла. «Твой обед!» – промолвил мужчина. «Поешь и отдыхай. Тебе нужно как можно скорее восстановиться». А потом он ушел. С трудом приподнявшись, поудобнее поправила подушку и схватилась за ложку. Еще никогда в жизни я не ела такого вкусного супа и мягкого хлеба. Тарелка моментально опустела. С сожалением вздохнув, потому что еда закончилась так быстро, поудобнее легла, подумав о том, что если бы мне позволили принять душ, жизнь бы вообще относительно наладилась. Открыв глаза, сонно огляделась. Сначала обстановка показалась незнакомой, а потом я вспомнила все, что со мной произошло. В комнате я находилась совершенно одна. Приподнявшись, заметила на прикроватной тумбочке овальный поднос, накрытый металлической крышкой. Под ней оказался мой завтрак. Обо мне явно позаботились. Творог, нарезка, разнообразная зелень, овощи и йогурт. Мясной аромат моментально наполнил комнату. В животе противно заурчало. Я почувствовала, как голодна. Подхватив с тарелки ломтик румяного копченого мяса, моментально отправила его в рот. Мысленно застонала от густого насыщенного вкуса. Огурец оказался восхитительным, как и помидор. Особенно умилило наличие небольших канапешек. Кто-то явно очень сильно позаботился обо мне, иначе и не скажешь. Вкус петрушки вызвал особенную радость. Я моментально почувствовала прилив сил не знаю положили ли ее специально или как украшение но определенно она пришлась мне по душе стало понятно что я очень важна раз меня все таки решили кормить да еще и так сытно только вот пленница меня совершенно не устраивала, а эта комната явно стала мне темницей кстати это успели подчеркнуть чтобы я не забывалась поднявшись с постели подошла к единственному в комнате окошку Вид открывался скудный. Захламленный двор, чернота, грязь, высокая ограда. Стало понятно, что меня занесло в весьма паршивое место. Вздохнув, шагнула к двери. Дернув за ручку несколько раз, поняла, что она заперта. Сев на кровать, автоматически потянулась к бутерброду, а затем съела яблоко, и даже остывший кофе оказался весьма сносным. Перекусив, задумалась, как буду выбираться. Идей не было никаких. Я задумалась о своей судьбе. Все складывалось весьма паршиво. Хотелось сбежать. Но как? Куда? Тихий стук в дверь заставил моментально собраться. Если честно, я подумала, что пришел Алонсо проверить свою пленницу. Быстро нырнув в постель, умирающим тоном промолвила: Войдите! и зажмурилась, изображая плохое самочувствие. На пороге показалась незнакомая девушка. Осторожно шагнув в комнату, незнакомка замерла на пороге. Оглядев меня придирчивым взглядом, она сообщила. «Мое имя Анна. Меня прислал к вам на помощь господина Лонса». «Зачем?» Ради любопытства поинтересовалась я. «Например, принять душ. Думаю, вы не откажетесь». «Да», – не раздумывая, выпалила я. «Это было бы весьма кстати». Анна улыбнулась и шагнула к моей постели, чтобы помочь мне подняться. На самом деле я действительно была еще слаба, поэтому даже притворяться не пришлось. Душевая кабина оказалась в соседней комнате. Горячая вода и ароматная пена геля для душа, с помощью которых я искупалась и даже вымыла волосы, меня взбодрили и прибавили настроение. Анна приготовила мягкий пушистый халат и большое полотенце. Прежде чем выйти из ванной комнаты, она прошептала. «Ульяна, вы точно не знаете, как связаться с правителем». Замерев на пороге, просто повернулась к ней и уточнила. «А зачем вам эта информация?» «Просто Алонсо создал купол, который служит защитой от всякой магии. Вас, наверное, ищут. Но вы сейчас невидимка, впрочем, как и все мы. Вы решили мне помочь?» Уточнила я, пристально посмотрев на свою собеседницу. «Интересно, почему?» Девушка встрепенулась и выпалила. «Вы ждете от меня подвоха?» «А вы как думаете?» Не смогла скрыть иронию. «Ваши опасения оправданы», — Послышалось в ответ. «Но...» «Я вам не враг. Даже не думайте». «А кто? Друг?» «Да», — девушка кивнула. «Вы — наша надежда». «В смысле?» Все устали от желания Лонса покорять другие миры. Мы просто хотим вернуться домой. А Алонсо вам запрещает?» Не смогла скрыть удивление. «Да, он родился с магической силой и сейчас пользуется этим, угнетая всех остальных. Так противостояли бы ему?» Чуть улыбнулась. «Не пробовали?» «Пробовали. Ничего не вышло. Он сильнее нас. Единственная надежда, что правитель явится и все тут разрушит, а нам поможет вернуться домой». А это правда, что среди вас появились одаренные дети? Да, Анна кивнула. Алонсо тому живой пример. Правда, он, осознав свое преимущество, мучает всех остальных. Мучает? Да, пытается отобрать силы у детей с даром. Пока ничего не выходит, но количество смертей среди малышей увеличилось. Он нас просто убивает, и многие хотят обрести свободу. Я смотрела на девушку и понимала, она не лжет. Невольно захотелось помочь. Но как? Анна вздохнула и шепотом добавила. Алонсо страшный человек, одержимый идеей всевластия, и он не остановится ни перед чем. Мне кажется, что как только он найдет способ управления чужой магией, он уничтожит всех, в ком есть хоть капля силы. То, о чем вы рассказываете, это чудовищно, выдохнула я. И тем не менее, зачем ему конкуренты? Ведь если вокруг него будут только обыкновенные люди, он действительно станет всемогущим. Осуществится его заветная мечта. Но неужели с ним никто не может справиться? Только если правитель Элвуд раздалось в ответ. В голове промелькнула мысль, что и во мне есть частичка магии. Правда, я о ней ничего не знала. Управлять магией не умела. И вряд ли смогу отбиться от Алонса, если он захочет поэкспериментировать на мне. Ульяна вам плохо? Послышался неожиданный вопрос. Заметив в моих глазах недоумение, Анна пояснила. Вы внезапно побледнели. Наверное, я вас утомила своей болтовней. Может, хотите прилечь? Со мной все в порядке, заверила в ответ. И все равно будет лучше, если вы вернетесь в постель. «Скоро придет доктор, а еще Алонсо приказал тщательно заботиться о вас. Ему не понравится, что вы поднялись, когда еще так слабы». Чтобы не создавать никому трудностей, делала так, как попросила девушка. Подложив мне под спину подушку и укрыв одеялом, Анна принесла перекусить. Фруктовый напиток и свежую выпечку, а после оставила меня одну. Я задумалась над тем, что узнала. Получается, что это место скрыто, и Эл вот меня здесь обнаружить с помощью магии не может. Надо как-то дать ему весточку. Но как? Письмо? Записка? Вряд ли. Это было бы слишком просто. Хотя, обычно самое простое лежит на поверхности. Мое уединение бесцеремонным образом нарушил Алонса. Он без стука вошел в комнату, заставив резко встрепенуться. «Ну как ты?» Бросил мужчина, оглядывая меня изучающим взглядом. «Уже лучше», – поспешила ответить я. Местный тиран сел на единственный в комнате стул и хмыкнул. «Это хорошо. Ты мне нужна живой-здоровой». и здоровый. – удивленно приподняла брови. «А ты в этом сомневаешься». Мужчина прищурился и чуть наклонился вперед. «Я надеюсь получить от правителя ключ». Неужели вы думаете, что вот отдаст вам столь важную вещь?» Алонсо криво усмехнулся. «Ты мать наследницы!» «Ну и что?» – пожала плечами. «Элиза в любой момент может выбрать себе другую мать. Я не супруга правителя, не член династии, не обладаю магией и, кроме всего прочего, жительница другого мира. С чего вы взяли, что я вообще представляю какую-то ценность для величайшего мага? С каждым моим словом лицо Алонсо все более хмурилось. Было ясно, что мне удалось внести в его планы сомнения. Для чего я это делала? Показалось, что если он занервничает, может допустить ошибки, которые помогут Элводу быстрее меня найти. Мужчина вскочил и смачно выругался, а потом рявкнул. «Ты намекаешь, что я крупно просчитался? Если это так, то цена твоей жизни – грош!» Алонсо шагнул ко мне, и, схватив за волосы, заставил посмотреть на себя. «Если Элвуд откажется от переговоров, то за все мои усилия придется заплатить тебе. Поняла?» Он дернул меня, как нашкодившего щенка, и зло рассмеялся. Едва сдерживая слезы, прошептала. «У меня нет денег». «Зато есть молодость, красота и капля магии. Я ее чувствую. Днем будешь подопытной мышкой» а ночами скрашивать мой досуг. Ну а как наиграюсь, обещаю, что лишу тебя жизни быстро и безболезненно. От подобной угрозы по спине пробежал холодок. Ты как-то резко побледнела, осознала свою судьбу, поэтому молись всем богам, чтобы Элвуд согласился на те условия, что я ему выдвину. Ну а пока отдыхай и наслаждайся комфортом. Мужчина вышел, громко хлопнув дверью. Зажмурившись, обхватила себя за плечи, пытаясь успокоиться. «Кажется, я совершила ошибку». «Ульяна!» «Он вас обидел?» Вскинув голову, увидела на который топтался на пороге и никак не решался войти. «С вами все в порядке?» «Я встретила Лонса в коридоре. Он в ярости». Все в порядке?» Устала промолвила в ответ. «Что вы ему сказали?» Молодой мужчина подошел к постели и поставил медицинский чемоданчик на прикроватную тумбочку. «Правду, что его планы могут не оправдаться. Ведь я все-таки не родная мать наследницы, и завтра Элиза может кого-то другого так назвать. Так что не факт, что правитель Элвута даст ему ключ». «Зачем вы это сделали?» В мужских глазах промелькнул страх. «Алонсо уничтожит вас». Я понадеялась, что это заставит тирана нервничать, и он начнет совершать ошибки. Но теперь понимаю, что сделала глупость. Реган вздохнул. «Если бы вы только могли связаться с правителем». «Скажи, а нельзя ему отправить письмо или записку?» «Нет». Мужчина качнул головой. «Мы здесь далеко от дворца. Магическая почта тут не работает. Да и потом стража все тщательно контролирует. он боится бунта» поэтому всех держат в страхе. «Как же помочь Элвуду найти нас?» «Ульяна, скажите, а принцесса к вам сильно привязана?» – поинтересовался мужчина. «Думаю, да. А почему вы спрашиваете?» «Девочка действительно не может выбрать себе другую маму». Элвуд сказал, что нет, привязка состоялась. Услышав это, Риган довольно улыбнулся, а потом, наклонившись ко мне, шепнул на ухо, Есть идея. Обсужу ее сегодня вечером с теми, кто обладает силой. Если все получится, то правитель и его люди очень скоро будут здесь. Но вам надо сделать так, чтобы Алонсо вновь поверил в то, что вы бесценны. Иначе он бросит вас в темницу, и тогда мы все пропали.